«История российская-с, превосходнейшая-с, не угодно ли-с?» «То есть летописи и хронографы, пересказанные другими словами, украшенные вымыслами, рассуждениями или распространенные по воле сочинителя, по надобности и по духу времени», — сказал антикварий. Так, стало быть, — Те же сказки, — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, а это что за книги? — Землеописание российского государства. — Не угодно ли с? — Прекраснейшая с книга с. — А справедливо ли все описано? — В этом нельзя поручиться, — отвечал антикварий. — Сочинители, описывая страну, сами не ездят по ней, не мерят, не считают, не поверяют, не наблюдают, а извлекают известия из разных старых и новых книг, составленных также по слухам, и прибавляют все, что им кажется справедливым. Оттого выходит, что часто жители какого-нибудь города читают, что про них пишут, Да посмеиваются, находя совсем противное на бумаге тому, что есть на деле. «Так какая же из этого польза?» «Те же сказки», — примолвил Сергей Свистушкин. «Ну, брат, охотники вы до сказок. И не мудрено, что вы мои похождения назвали сказкой. Странное дело ваше просвещение». Намереваетесь делать одно, а делаете другое. Знаете сами, что пишете ложь, а принимаете за правду. И вместо того, чтобы прославлять великих мужей, описываете воров и негодяев. Пойдем, брат, отсюда. Здесь потеряешь ум, а не научишься ничему доброму. Однако ж... Я зайду к тебе на досуге и выберу кое-что для себя, чтобы посмеяться. Милости, просимс, сказал книгопродавец с поклоном и улыбкой. Милости, просимс, повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь. А где живет Никандр Семенович Свистушкин? спросил антикварий. Недалеко отсюда. Но вы его не найдете теперь дома. Теперь такое время, что он сидит где-нибудь в кругу своих знаменитых друзей и принимает дань удивления и похвал. Поезжайте к его закадычному другу-барону Шнапсу фон Габбеннихсту. Он получил сегодня за треть жалования». Так, верно, у него происходит жертвоприношение трём божествам вечно новых поэтов в Лени и Свободе. Барон Шнапс фон Габбенихт живёт законный в доме Запивошкина. — Неужели ваши песцы — идолопоклонники? — спросил Сергей Свистушкин. — Я боюсь за моего потомка. — не бойтесь. Жертвы не есть еще вера, возразил Антикварий. Антиквари с бывшим стольником вышли из лавки, наняли крытые дрожки и поехали к барону Шнапсу фон Габбенихсу. Глава восьмая. Заседание любимых сынов Аполлона оклонников Вакха, Лени и Свободы. Антикварии с бывшим стольником вошли в ворота дома Запивошкина, чтобы спросить дворника о жилище барона Шнапса фон Габенихца. А дворник указал им на окна третьего этажа, под которыми лежала куча обломков бутылок и повел их по узкой грязной лестнице. В они увидели остатки или барельефы пиршества. Обороченные жестяные сутки, соленые огурцы на промокной бумаге